Вот это ты и будешь танцевать, говорит ей Фрау Кеслер. Это и что-нибудь из твоих грез, тихих и воздушных по из лунной сонаты. Ах, что это за вечер, что за упоение, забыв о публике, переполнивший залу, подрыдающие звуки Бетховена, Маня скользит по эстраде, озаренной бутафорской луной. В одной тунике и сандалиях скользит, как призрак, ломая руки, простирая их к небу, к своей далекой мечте. И маленькое бледное личико с вдохновенными глазами, полно потрясающего драматизма. Под взрыв единодушных бешеных аплодисментов она убегает за кулисы. В уборную спешит за нею торжествующая, сияющая фрау Кеслер. Быстро отстегивает она белую тунику и набрасывает на девочку красную. Все это – обе туники, неизбежное трико, сандалии, коротенькие панталончики и батистовая тонкая, как шелк, рубашка, купленные и сшиты самой фрау Кеслер – Она же из роскошной косы Мани устроила ей греческую прическу, она же наложила на маленькое личко грим, и Маня стала красавицей. Вот раздаются экзотические, то тоскливые, то бешеные звуки венгерских танцев Брамса, в них уныние одиночества и томление неразделенной страсти, в них ширь и зной азиатской пустыни. Стремительно выбегает девочка из закулис и останавливается, вся подавшись вперед, Напряженная, как струна с искрящимися глазами, она как бы прислушивается к нарастающей в душе ее волне творчества. Миг, и она закружилась, заметалась по сцене, неуловимая, неутомимая, жизнерадостная, искристая, шпильки упали с головы, волосы покрыли плечи, она похожа на русалку, которая кружится в седом тумане над болотом. Она похожа на лесного эльфа, пляшущего под дубом на опушке леса в лунную ночь». Когда она убегает за кулисы, она падает на пол почти без чувств. Но ее вызывают, вызывают без конца. Имя ее у всех на устах. Завтра о ней будет говорить весь город. Бледный затихший сидит Петр Сергеевич в первом ряду кресел на присланный бесплатный билет. Он эстетик в душе. Эстетик, несмотря на аскетическую программу жизни, на суровую судьбу свою, потрясен и захвачен этой красотой. Кто ждал от маленькой Мани такой силы, да, Разве не сила? Вот эта власть над толпой, этот стихийный восторг, этот избыток творчества, его собственные слезы, которые жгут ему глаза. «Это дитя создано для любви и счастья», — говорит ему фрау Кеслер. «Слава Богу», — думает он, — «у нее есть теперь на что отдать душу и жизнь, есть куда уйти от любви и найти свое счастье вне шаблонных форм. Пусть идет своей дорогой, искусство сделает ее свободной». «Аня, мы должны отдать ее в театральную школу», говорит он сестре через неделю, глубоко обдумав все пережитое. «Не будем мешать росту ее души, кто знает. Не помирит ли ее искусство с печальной необходимостью самоотречения в любви?» Но Анна Сергеевна приходит в ужас. «Жизнь артистки, особенно балерины, разве это не омут, в котором погибнет Маня? Нет, нет, не надо предрешать событий, пусть кончает курс. Нельзя закрывать торные дороги перед ребенком». Потом пусть выбирает сама. По крайней мере, у них не будет камня на совести. Я мечтала для нее о курсах, о медицине, обо всем, что судьба отняла у меня. Он угрюмо молчит. Он чувствует, что наука, упорный труд и альтруизм не для таких, как Маня. Теперь девочка – кумир гимназии. К ней приглядываются с интересом все – учителя, начальство. Всегда сдержанная, всегда серьезная Соня Гарленко – Гордость класса не скрывает своего обожания. Фрау Кеслер торжествует. Маня не любит ездить домой на каникулы. Дома тихо, как в келье. Ходят на цыпочках, говорят шепотом, окна закрыты. И Аня все шикает. А мама больная и равнодушная, ни о чем не спросит. Так угрюмо молчит и целые дни лежит чуть не в потьмах. Что с ней, спрашивает мани сестру. Нервная болезнь у нее очень тяжелая. И Анна Сергеевна вздыхает. А когда она поправится, равнодушно продолжает девочка. Никогда, Манечка, никогда. В глазах ребенка отражается ужас. И мы всегда будем жить так с закрытыми окнами. Говорить шепотом и смеяться нельзя, и возиться нельзя. Анна Сергеевна с тоской гладит растрепанную головку сестренки. Ступай на двор, детка, побегай там с детьми. Конечно, у нас скучно. Маня растет. Но кошмар ее детства не исчезает. Одно лето она проводит в детской колонии в деревне. Там ей весело, но она скучает без Пети. «Я совсем не буду дома жить», — говорит она Соня Горленко. «Как кончу учиться, уеду к тебе. У нас страшно».